Глава четвертая. Ребенок удивляется старику. На рынке Сен-Жак, где уже был разоружён пост, Гаврош присоединился к толпе, во главе которой находились Анжелрас, Курфейрак, Кампфер и Фии. Эта компания была почти вся вооружена. К ней примкнули попавшиеся навстречу Багарель и Жан Прувер. У раса было двуствольное охотничье ружье, у Кампфера –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 Все были без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с огнем в глазах. Гаврош спокойно подошел и спросил, «Куда мы идем?» «Иди и узнаешь», — ответил Курфейрак. Позади фии шел, или вернее скакал Богорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. На нем был кармазинного цвета жилет, и он выкрикивал слова самого сокрушительного свойства.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 Всячески искал случаев поучиться, и этот истребитель уличных объявлений поразил его своей ученостью. «Что это за имя, Геркулес?» — осведомился Гомен у Багареля. «Это значит по-латыни «черт», — ответил Багарель. Тут он заметил в одном окне, глядевшего на них, бледнолицевого и чернобородого молодого человека, быть может, одного из членов общества Абецеды, и крикнул ему